пришедшие поклониться Иисусу вовсе не обязательно были мудрыми, и совсем не факт, что мужами. Откуда родом Санта-Клаус? В зависимости от вашего возраста ответов, скорее всего, будет три. С Северного полюса, из Лапландии и из Кока-Колы. Ни один из этих ответов не является правильным. Санта, как и святой Георг турок, святой Николай, Настоящий Санта жил и творил чудеса в юго-западной Турции, там, где сегодня стоит иссохший от солнца город Кемер. Самые известные из его чудес обычно связывают с детьми. По одной из легенд, святой Николай вернул к жизни трех ребятишек, разрубленных местным трактирщиком и хранившихся в бочке с рассолом. Его доброта к детям вполне объясняет, почему святой Николай так подходит к образу рождественского святого, но при этом он же является покровителем судей, ростовщиков, воров, купцов, пекарей, мореплавателей и, как ни странно, убийц. Итальянские моряки выкрали чудотворные, сочащиеся миррой мощи святого Николая в 1087 году. Турки до сих пор требуют их возвращения. В остальной части Европы добрый, И милостивый святой Николай слился с более древними и темными мифологическими образами. Например, в Восточной Германии он известен как космоты, козел, мусорщик или ездок. В Голландии это занкта-клаус, по-голландски Синтерклас, которому прислуживают черные питеры. Кока-кольный весельчак Санта существовал задолго до создания Фелденом Сандбломом, всемирно известных рекламных образов 1930-х годов. Его иллюстрации, равно как и рисунки Томаса Наста 1860-х, основывались на стихотворении нью-йоркца Клемента Кларка Мура «Визит Святого Николая 1823», более известного как «Рождество на пороге». Томас Нат — карикатурист, который в 1863 году изобразил Санта-Клауса с огромными бакенбардами и одетым в мех с головы до пят. Клемент Кларк Мур создал серию сказок, где описал, что Санта-Клаус прибывает в страну на восьми северных оленях. Он также заставил Санта-Клауса лазить в дом через дымоход, чтобы раздать подарки. Вряд ли автором стишка являлся именно Мур. Он все-таки преподавал в семинарии и был знатоком мертвых, в том числе древнееврейского языков. Но его значение для раздувания мифа о Санте трудно переоценить. Действие в стихотворении перенесено на сочельник, а вместо сурового святого Николая появляется пузанчик-эльф с белой бородой и шаловливым огоньком в глазах, а также красная шуба с меховой оторочкой, северные олени с прикольными именами, сани, опускающиеся прямо на крышу, и полный игрушек-мешок». Рождество на пороге стало самым популярным детским стижком всех времен. Трудно сказать, на какой стадии к истории прилепились Северный полюс с фабрикой эльфов, но к 1927-му версия устоялась настолько прочно, что позволила финнам заявить свои права на место жительства Санта-Клауса. По их утверждению, Санта проживает не где-нибудь, а в Лапландии — поскольку ни один северный олень не смог бы выжить на Северном полюсе ввиду отсутствия там лишайника. Официальная почта Санта-Клауса находится в городе Рованиеми, столице Лапландии. Каждый год ему приходит 600 тысяч писем. Словно в отмеску за светский успех, Ватикан в 1969 году понизил статус Дня Святого Николая 6 декабря, объявив его необязательным для соблюдения.